Да, эти все на букву ферт, сказал Бенедикт. На этот ферт, я заметил, ни одногошенького слова не понять. Через валенок плохо было слышно, что за короб и где у него крышка. Вот ведь, без крюка, как без рук. Варвара Лукинешна плакала единственным глазом. Алтарь певчие, голубица, гряди, паникодила». Да, ни слова не разберешь. Бенедикт просунул вторую ногу под кровать, наступил валенку на пятку и потянул ногу из обуви. Портянку заело, видать, слабо намотано. Нет, лучше оба валенка сбросить, ведь до чего неудобно без рук. Ну, ведь чтоб первый валенок снять, надо вторым пятку прижать, а чтоб вторую снять, надо первым отдавливать. Ну, а если первый снял...